Глава 22. Утро понедельника наступает непозволительно быстро. А все потому, что в воскресенье заснуло намного позже обычного, продолжая перебирать в голове масштабные изменения, не только разворошившие прошлое семьи, но и коснувшиеся меня лично. Да, встреча с братом стала знаковым событием. Но действия и поступки Дима очень сильно удивили и взволновали. Не знаю, когда мужчины успели что-то обговорить друг с другом, но как только вопрос с вещами и лекарствами для папы был решен и настало время уезжать из родного города, Лукин сумел легко отвлечь на себя внимание Полины, а мужчина, давно похитивший мое сердце, не растворился в тумане а уверенно, глядя в глаза, пообещал очень скорую встречу, а потом, что-то рассмотрев в моих глазах, подарил самый сладкий поцелуй на свете. Окрыляющий, заставляющий верить в сказки и вновь мечтать. «Подождешь меня еще немного», — шепнул на ушко, когда я прижалась к его груди, пряча горящие от смущения щеки. Подождать. О чем ты? Скоро узнаешь. Чмокнул, улыбаясь в нос, щури свои невозможно выразительные глаза. Нам с тобой очень-очень о многом пришло время поговорить, но не сейчас. Чуть позже. Я уезжаю, Дим. Напомнила любимому впервые, жалея, что Заленск и Лесное так далеки друг от друга. Я здесь больше не живу. «Знаю. Не переживай. Найду. Правда?» Хлопнула глазами, ощущая себя неразумным ребенком, но по-другому пока не выходила. Слишком много всего на меня свалилось, вот я и растерялась, полностью не понимая, как на это реагировать. «Я тебя больше не отпущу, красивая». Поняла меня. «Но...» «Мы с тобой обязательно обо всем поговорим», — прижал палец к моим дрожащим губам, легко погладив по нижней. «Не торопясь. Обстоятельно. Хорошо?» Глаза мужчины буквально прожгли меня насквозь. Горящие, жадные. И на лице такая уверенность, сила и желание отразились, что я просто кивнула не став задавать вопросы. «Попросил подождать?» «Значит, подожду. Это я могла ему пообещать». «Береги моих девчонок, Макс!» Пожав руку Лукину и подмигнув Полине, Дим так и остался стоять возле своей машины, провожая наш отъезд внимательным взглядом. «Не переживай, Юль Сергеевна, все будет хорошо!» Поддержал тогда брат, будто бы знал на порядок больше моего. Я в ответ лишь слабо улыбнулась. Круговерть начала рабочей недели захватывает нас с дочкой в своей сети, напоминая, что время не стоит на месте и нужно поторапливаться. Успеваем сделать все, что необходимо, и в восемь выбегаем из дома, смеясь и обсуждая с Полиной, Планы на вечер. Ничего особенного. Просто малышке захотелось толстеньких оладий со сгущенным молоком, и она полна энтузиазма помогать мне их печь. Настроение у кнопки прекраснейшее. Ей есть чем удивить своих друзей в саду, потому и глазенки так предвкушающе горят. Завидую детской непосредственности. Поскольку думать, чем удивят меня. Мои коллеги и начальник, в этот раз, желания особого нет. Однако и мне везет утверждение, что понедельник день тяжелый, сегодня не срабатывает, и уже я, слабо скрывая безумную улыбку радости, с удовольствием отрабатываю урок за уроком. А все почему? Просто наш глубоко уважаемый Константин Федорович, еще вчера вечером отбыл в Думск для присутствия на областной конференции учителей, куда прихватил не только Галину Аркадьевну, главного бухгалтера, но и Ольгу Павловну Чернакову. А что это значит? Верно, отсутствие домогательств и нервотрепки со стороны руководства и главной подстрекательницы коллектива. Красота! Еще большая красота. Командировка у них двухдневная. Понедельник и вторник пролетают незаметно. Вечерами созваниваюсь с отцом. Долго не отвлекаю, да и Полина не сильно достает деда вопросами. Интересуемся в основном самочувствием и тем, что привести в следующий раз. О маме и причинах, почему папа оказался в больнице, я не спрашиваю не хочу нервировать, да и смысла не вижу. Сам расскажет, если захочет. Если нет, то и щипцами из него не вытянешь. Отец всегда был скрытным, как ракушка, и очень многое держал в себе, не делясь. Поэтому настаивать не вариант. А еще в эти дни мне звонит Дим. Вначале, Зная мою нелюбовь к чужакам и догадываясь, что на неизвестный номер я не возьму трубку, он присылает мне в WhatsApp сообщение. «Красивая, поговори со мной, пожалуйста». И лишь удостоверившись, что оно мною прочитано, набирает. «Стоит отдать любимого должное. Перед первыми трудностями... Да-да, это я про себя. Он не пасует». И наш вначале с трудом складывающийся разговор, постепенно набирает обороты, становясь более легким и непринужденным. А спустя час уже я сама осмеливаюсь задавать первые вопросы, пусть и нейтральные. А во вторник, рассмеявшись над очередной историей из армейской жизни, замечаю горящей хитринкой довольные глазки дочери. В среду все меняется. На работу возвращается Шляков, который, оказывается, про меня не забывал. На уроках, слава богу, не трогает, а вот после седьмого дожидается прямо в коридоре у дверей кабинета. «Юлия Сергеевна, у вас сегодня занятия закончены?» «Уроки, да, но через десять минут приходят дети из продленной группы». «Ничего, посидят полчаса одни». «Жду вас в своем кабинете». Тон и взгляд такие, что сразу становится ясно. Разговаривать придется. В этот раз не отстанет. Киваю и, дождавшись первого пришедшего из клашек, предупреждаю его о своем временном отсутствии и назначаю старшим. «Слушаю вас, Константин Федорович». Постучавшись, захожу в кабинет директора, отмечая вальяжно развалившегося на стуле мужчину. Снова раздевающий пошлый взгляд на грудь, потом на попу, когда оборачиваюсь закрыть дверь, и медленный, снизу доверху, когда я после его приглашения присаживаюсь на свободное место. «Как вы себя чувствуете?» — огорошивает первым вопросом. Вот уж не думала, что его это заботит. Спасибо, хорошо. Отлежались на больничном? Еще более странно. Именно так. Киваю, недоумевая. А где именно? Что? Вконец перестаю хоть что-то понимать. Я вас, Юлия, спрашиваю. Где вы были на больничном? Точно не дома. Недовольно качает головой шляков. Я дважды заходил. И вечером тоже. Дверь мне никто не открыл. Света не было в окнах. Зачем заходили? Теряюсь от новых капризно недовольных ноток в интонации. Так ворчит и выказывает мне свое фи, словно я его на свидание пригласила, а сама не пришла. Он же, бедненький, не только пришел и ждал, но и на цветы потратился. «Я ваш директор!» — хлопает Константин Федорович по столу мясистой ладошкой с плотными пальцами-сосисками. «Блин, вот же у меня воображение!» Закатываю на секунду глаза, удивляясь фантазии и усмехаясь. Но наш руководитель и этот жест воспринимает на свой счет. Не понимаю, чему вы радуетесь, ворчит зануда. Вместо того, чтобы поправить здоровье и поскорее вернуться в школу, дабы приступить к своим обязанностям, вы непонятно где пропадаете. А вы вообще болели? Может, и справка у вас не настоящая. Что скажете, Юля? Хотите у нас работать? Подходит вам «Место моего зама!» Но ничего себе, завернул все в одну кучу. Приходит недоумение. Я хочу работать в школе, но только в должности учителя математики. Исполнять обязанности заместителя директора по УВР? Нет. И да, я болела. Но в выходные мне стало лучше, поэтому уезжала из поселка то есть прищуривает глазки блестя лбом с залысинами недовольный мужчина, а в следующую минуту пристально глядя на меня облизывает нижнюю губу фу мерзко тоже нашелся юный казанова отказываетесь набычивается шляков отказываюсь что ж Поднявшись со своего рабочего места, директор обходит стол и останавливается у меня за спиной, упираясь ладошками в спинку стула, на котором я сижу. Тяжелое дыхание в макушку заставляет выпрямить спину и вытянуться. Совсем с ума сошел. Хочется обернуться и задать вопрос в лоб, но стук в дверь отвлекает. Находящийся в коридоре человек явно не намеревается ждать, потому что после двух условных ударов дверь тут же распахивается. Я предпринимаю попытку встать, чтобы не предстать в глазах входящего в неподобающем виде, ведь Шляков остается на месте. Но в тот момент, когда я это делаю, директор перехватывает мои плечи и силой усаживает назад. «А фонарел?» Дергаясь вперед, задирая голову вверх и с ненавистью смотрю на ненормального. «Что он творит?» «Про посетителя вообще забываю. Мне не нравится, что Шляков вновь касается меня без моего на то согласия, распуская руки и ведет себя отвратительно». «Отпустите!» Шиплю, стараясь избавиться от неприятной хватки. Но ехидно улыбающийся Константин Федорович словно не слышит. Отошел от нее! Раздается негромкий приказ, заставляющий замереть и вспомнить, что мы не одни. Максим, выдыхаю, удивленно и неверяще одновременно, узнав в стоящем в дверях человеке брата. «А вы кто? И что здесь делаете? Где Ольга Павловна?» Отскакивает в сторону шляков, давая мне свободу. «Юля, все в порядке? Он к тебе приставал?» Не обращая внимания на директора, Лукин заходит в кабинет. Взгляд нечитаемый, на скулах играют желваки. А крепкие здоровые кулаки, совсем не похожие, На руки стоматолога угрожающе сжимаются. «Вы кто, я вас спрашиваю?» Отступив бочком к столу, дает петуха в голосе мой побледневший начальник. Вот же трус. Только девушек и умеет обижать, а с равным по силе связываться боится, чтобы не получить хорошую взбучку. Мелькает в голове мысль, которую Максим и подтверждает. «Тот, кто выбьет тебе все зубы, если еще хоть раз увидит рядом с ней». Помогая подняться со стула, брат прижимает мое подрагивающее тело к себе. Все-таки нервное напряжение сказывается, и ноги трясутся, как желе. «Ой, Константин Федорович, можно?» Распахивая дверь без стука, влетает в кабинет Чернакова. Еще одна беда мне на голову. Делаю вывод, замечая оценивающий и ехидный взгляд девушки. Правда, он тут же преображается. Стоит преподавательнице разглядеть рядом со мной Лукина. Какие люди! Максим Сергеевич, дорогой, рада видеть вас у нас! Ха-ха! Прямо в рифму! Здравствуйте! «Помните меня? Я у вас на прошлой неделе была с верхней левой шестерочкой!» Показывает пальцем народ. «Добрый день, Ольга!» Кивает ей брат сдержанно и вновь переключается на Шлякова. «Я не слышу извинений перед девушкой!» «Но...» — неуверенно выдает директор, бегая глазами по присутствующим. «Я же с затаенной надеждой ожидаю, что конфликт...» «Наконец-то разрешится, и больше лезть ко мне этот озабоченный руководитель не станет». «А что случилось?» Тут же вмешивается новоприбывшая, осматривая всех по очереди. Вот же затычка в каждой бочке. Только просвещать ее никто не торопится. «Максим Сергеевич, если вы из-за красавины переживаете...» делает надоевшая мне географичка свои выводы, то зря. Наша преподавательница математики ведет себя очень аморально. Совершенно не дает прохода Константину Федоровичу. Я даже планировала вынести на общее собрание этот вопрос. Вот и сейчас, смотрите, сама в кабинет к нему приперлась. Что? Хлопаю глазами от такого поклёпа, приоткрывая рот. «А Константин Федорович у нас очень уважаемый и ранимый человек. Его все в поселке знают и любят. Не то, что некоторых пришлых. Понаедут не пойми откуда, а потом от них честные люди страдают», — выдает Чернакова под конец. «Ну, ничего себе обо мне мнение». Чувствую, как щеки не просто горят, а пылают от оскорблений и наговоров. Словно головой в чан с фекалиями окунули. Откуда только такое в этой девушке берется? Ведь всего две недели назад она оказалась мне очень веселой, жизнерадостной и культурной. Я уверен, что вы ошибаетесь, учитывая, какую сцену я здесь застал. Причем я отлично знаю Юлию Сергеевну как грамотного культурного педагога. Поэтому попрошу не вмешиваться, прищурился Максим. Ну а вы, уважаемый и ранимый Константин Федорович? Не улыбка, а скал разливается по губам брата. Покажите мне свою культуру и извинитесь. Чем тише становится голос Лукина, тем сильнее бледнеет Шляков. «Юлия Сергеевна, прошу прощения». Блеет он, поглядывая на моего защитника. «Кажется, мы с вами просто неправильно друг друга поняли». «Очень на это надеюсь». Произношу на выдохе, сжимая губы, чтобы не тряслись. «Я могу идти?» «Меня все еще ждут дети в классе». «Конечно, конечно!» Кивает, изображая болванчика шляков, косясь в сторону Максима. «Боится». «Но хоть кого-то».